Глава восьмая. Первый выезд в город состоялся в конце лета. А К началу октября Игорь успел заработать себе репутацию отменного кулачника и кругленькую сумму С самыми именитыми бойцами. Он пока не сталкивался, но и так было неплохо. Парень уже перешел на массовые бои, ну, то есть, он один против многочисленных противников. Настоящий свой уровень он до сих пор не показывал. Не было необходимости, да и деньги денег требовалось много. Устрофир и считал себя неприхотливым, но был таким разве что на фоне своих современников. А так нужна запасная и гражданская одежда, и это вдобавок к тому, что он растет, Обувь, одеяла и подушки, оружие. Вот и с оружием была беда. Среднего уровня шпага или сабля стоили от трех рублей, а для банальных тренировок ему пришлось купить уже десяток клинков. Шпаги, а их много разновидностей: и рапиры, сабли и палаши, кисаки, Спортсмен прекрасно помнил, как облажался в самом начале в тренировочном испытательном поединке, просто потому, что оружие незнакомое. Ну а если уж он выбрал путь живущего с мяча, то нужно быть, если и не лучшим, то по крайней мере, одним из лучших. Это в первую очередь выживание, затем уважение окружающих и наконец карьера. Командиры в эту эпоху, шли впереди солдат, и само собой разумеется, что и уровень как бойцов у них был заметно выше. И Дело тут не в дворянстве. Просто производство в следующий чин сильно облегчалось, если воин был известен как отменный фехтовальщик, стрелок, кулачный боец в конце концов. Но времена такие, что командир впереди на лихом коне вот и зарабатывал он себе репутацию. Помимо репутации зарабатывал и деньги. Не только на одежду и оружие, но и вот нужен, например, сундук для одежды, а приличный стоит от рубля и выше. Нужно зеркало, начал пробиваться пушок. А зеркало стоит ой как немало. И вот таких вот мелочей набиралось много. В конце концов, деньги могли понадобиться на банальную взятку, на выкуп чего-то или кого-то, на бизнес-проект, на В общем, сейчас у попаданца было кое-какое имущество, минимальное, по его мнению, и целая гора, по мнению сослуживцев. Впрочем, здесь хватало таких же хозяйственных или стремящихся к комфорту. Вот у одного из Капралов даже арфа есть. Зачем? А чтоб завидовали. Играть на ней он все равно не умел и не хотел. Вроде бы и много зарабатывал на боях. В общей сложности получалось больше полусотни рублей, а отложить как-то не получалось, и в кармане у Игоря было меньше червонца. Впрочем, червонец по нынешним временам в карманах рядового целое состояние, особенно если учесть, что поступил он на службу всего несколько месяцев назад и успел за это время расплатиться с долгами и обзавестись имуществом на уровне хозяйственного ветерана. Малой Хватит мечтать, Седлай кобылу, да поехали!» — донесся голос Никифора. «О бабах небось задумался Кабиль. Ну, скажешь тоже, Кабиль, притворно обиделся, экстремал. Так, мне бы твое так, хохотнул Андрей. «Скольких уже окучил? Попаданец неопределенно пожал плечами. Окучил он всего одну молодую, восемнадцать лет, вдовушку с двумя детьми. Свободы у таких вот вдовушек было существенно больше. И клеймо к ней не лепилось, если гуляла в меру. А вот портить девок тут можно было встреть. «Чего молчишь-то? Не унимался рыжий. Считаешь, компания грохнула. Очень уж момент для шутки оказался удачным. Мы ж все видим, как они на тебя смотрят. Ну пусть смотрят. Большая часть этих смотрящих, Игорь поморщился. Ну а чем тебе трактирные девки не угодили? Искренне удивился Трифон. или в постарше Вопрос был риторическим, все давно обговорено. Так что Экстремал отмолчался, поправил подпругу и выехал со двора. Кстати, не шуточный повод для гордости, ведь уже с месяц как он тренируется не только индивидуально, но и в группе. Не потому, что допускались до таких тренировок только бойцы хорошего уровня, те, кто не покалечит случайно себя, товарища или лошадей. Рекруты, с которыми он поступал на службу, были еще далеки от этого момента. Система была достаточно простой. В первых рядах атаковали ветераны с пиками, за ними более-менее прослужившие подстраховывали с пистолетами, Ну а молодняк в задних рядах для мосовки и натаскивания. И он, Игорь, был уже уверенным середнячком. Снова пропела труба, и усталый эскадрон начал построение. "Фрол, головушка твоя баранья", распекал виновного капрал. "Ты чего это к мишке прижался? Пусть в строе слитный" говорил настолько же, чтобы он ногой в стреме пошевелить не мог. Фрол Фролдовиновато сопел и исправлялся, но капралу работы хватало. Снова труба, и эскадрон, имитирующий атаку пехоты в ВКР, в очередной раз проносятся мимо чучел с дракониями. Лошадей нужно приучать не бояться острых палок. «Все на сегодня, гаркнул капрал и принялся подзывать к себе улан, привлекших его внимание. Подозвал Игоря с Никифором. Молодец, Веска произнес Репин, перестал ошибки делать и переключившись на Никифора, начиная учить его работать с пикой в строю. Вот казалось бы, ну что тут такого? А губы попаданца расползлись в улыбке. Прижав руку к сердцу, он молча поклонился, затем чуть отъехав, откинулся назад в седле и замурлыкал песенку. У него появилось ощущение, что сегодня было что-то вроде инициации. Всего-то, скупая похвала, но это ставило его на другую ступень. Ступень тех, кто будет атаковать противника в первых рядах, глупо радоваться такому, возможно. Никифор, я в город за вином. А в нашем кабаке что? В нашем мочу продают, а не вино. веско отозвался попаданец. Пусть он и не был любителем алкоголя, но от отточема и его друзей кое-чего нахватался, да и пробовал хорошие напитки небольшими дозами. Заехал домой я повестить в кантубернию что решил устроить завтра праздник, все равно учение не предполагалось. Что-то там церковное, и главное, по какому случаю. "Ну, брат, ты силен!» хлопнул его по плечу окакий. Несмотря на неаппетитное имя, парнем он был хорошим. После короткого совещания ехать за вином решили все вместе. Вино, оно дело такое, что и ограбить могут. Да кроме шуток, отнять оружие или мундир у солдата чужого полка считалось грехом. Вывернуть карманы зависит от ситуации. А вот если он с вином едет, тут сам Бог велел, учитывая практически поголовный алкоголизм армейских. Примечание. В те времена в русской армии выдавалась чекушка водки и три литра пива на человека каждый день. Пьянство поощрялось, если солдат не был буден в хмелю, да не напивался во время учения Карулов. Это был еще один якорь, держащий человека в армии и отдалявший его от мирской жизни. На Руси же в то время пили очень мало. Нет, среди улан ситуация обстояла значительно лучше. Совсем уж алкоголиков не было. Ну так, добровольцы все таки они оторванные от семей крестьяне с клеймами на руках. Примечание. Начиная с Петра I и заканчивая Екатериной II, подневольных рекрутов клеймили татуировкой в виде креста на руке. Воспринималась эта мера крайне тяжело. Многие искренне считали ее клеймом антихриста. И да, это еще одно средство оторвать человека от мира, общества. От идеи закупиться в кабаке спортсмен отказался категорически: купцам поеду. Да они с нами дел иметь не станут". Начал было окакий, но потом посмотрел на Игоря и сказал задумчиво: "А может и станут?" Ехать пришлось ближе к центру города, и сослужив содержались несколько нервно, владение гвардии. Руферу уже было плевать. Скорее даже появился какой-то азарт. Адреса виноторговцев подсказали прохожие, несколько нервно реагировавшие на достаточно простые слова. Ну да, опять какой-то маразм с разницей менталитета. Трое виноторговцев, узнав о сравнительно небольших объемах закупок и высоких требованиях к качеству, сходу отказывались. Что интересно, русских среди торговцев алкоголем не встретилось. Примечание: не то чтобы они совсем не встречались, но в основном торговлей вином занимались немцы и евреи. Зато немец, скверно говоривший по-русски, сходу согласился. Когда Игорь перешел на немецкий, тот как-то обрадовался и впустил его в дом. Компанию же, с извиняющимся видом, не впустил. "Жена боится", несколько виновато сказал он по поданцу. Тут недавно гвардейцы заходили. Примечание. Русская гвардия описываемого периода уже начала становиться янычарами. В походы они ходили все реже, а в дворцовых переворотах уже успели отметиться. Появилась и наглость. Некая вседозволенность, так что многие гвардейские полки все больше напоминали военизированные банды, а не армию. Спортсмен непроизвольно поморщился. Он их уже заранее не любил, заочно. Какое вино предпочитаете, продолжил немец. Да знаете, произошло достаточно важное событие, и хочу накрыть стол у ланом. Так чтобы прилично, но без особых изысков и цена умеренная. Сошлись в итоге на сладких испанских винах и небольшом бочонке довольно приличного рома. За все про все пришлось отдать шесть рублей, очень солидная сумма. Пьянка была, но ну, обычная пьянка с поправкой на местные условия. Помимо выпивки, закупил поподанец мяса, на что ушли последние деньги. А мука на пироги была своя. Солдатки наготовили уйму вкусных, пусть и незамысловатых блюд. Особенно удались, по мнению парня, пироги. Гуляли в одном из помещений, которое теоретически считалось штабом эскадрона. На деле уже здесь чаще проводились такие вот мероприятия, чем собирались офицеры для работы. Сидели без чинов все капральство, а также унтер-офицерский и офицерский состав эскадрона. Гуляли, это не столько пили, сколько пели и плясали. Причем выйти спеть и станцевать должен был каждый, деревенский этикет. Офицерам не обязательно, но даже брутальный поручик Рысьев, командир эскадрона, с удовольствием спел что-то очень народное. Не слишком интересное на взгляд попаданца.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 Не я стран перевидел, шагая со шпагой в руке, но не было большей печали, чем жить от тебя вдалеке. Не я дум передумал с друзьями в далеком краю, но не было большего долга, чем выполнить волю твою. Пускай утопал я в болотах, пускай замерзал я на льду, но если ты скажешь мне слово, я снова все это пройду. Надежды свои и желания связал я навеки с тобой, с твоей суровой и ясной, с твоей непростой судьбой. Летят перелетные птицы, ушедшие лето искать. Летят они в жаркие страны, а я не хочу улетать. А я остаюсь с тобою, родная моя сторона. Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна. Осень произвела неоднозначное впечатление. Вроде бы и понравилось, но так, слишком уж непривычное. А танцы у тебя тоже такие. Неопределенно покрутил рукой поручик. Хмыкнув, Игорь вышел на середину и начал танцевать бараню Уже через десяток секунд зрители повскакивали из-за столов и начали пританцовывать вместе с ним. Через несколько минут попаданец прекратил плясать, но начали остальные уланы, пытаясь повторить его коленца. Поручик протиснулся к парню, обнял его и негромко сказал на ухо: "Вот теперь я верю, что ты русин".